Глава 37. Техас, 1997 год. В тот день, когда Леви спрятал ключи, я терпеливо ждала, когда наша мама вернется домой. Когда она наконец приехала, я села на ее кровать и смотрела, как мать переодевается. Она преображалась в ту, какой я ее знала, снимала серьги и кольца и со звоном роняла их в керамическую тарелочку на комоде. Неизменность ее действий после трудового дня успокаивала и навевала чувство постоянства. «Как прошел день, девочка моя?» – спросила мать. Она развязала голубые форменные брюки, и те упали на пол. Мне понравилось, как она сказала «девочка моя». Она пропела эти два слова уютным домашним тоном. Когда мать так говорила, все было хорошо. «Нормально», – ответила я. «Мы сбо плавали, а потом я прочитала книгу. Всю книгу? На нее это произвело впечатление. Я любила радовать ее. Какую же? клубнянечек отозвалась я. Мать сняла рубашку и бросила ее в корзину, стоявшую на полу. Рядом с корзиной тоже лежала груда одежды. И я подумала о том, что у меня почти закончились чистые вещи. Мысленно сделала пометку – спросить у отца, как пользоваться стиральной машиной. Мать последнее время была слишком занята, сосредоточив все свои силы на леве. У нее не было времени заботиться обо всех нас. «Это потрясающе!» — сказала она. «Ты моя потрясающая дочь! Как же мне повезло!» «Очень повезло!» — подтвердила я. Услышала, как в коридоре звякают жетоны на ошейнике Бо. Он вбежал в комнату, запрыгнул на скамеечку, стоящую у кровати, потом на покрывало и устроился у меня на коленях. «На постель нельзя», сказала мать. Пес спрыгнул на пол и выжидательно посмотрел на меня. «Хороший мальчик, Бо!» похвалила я его. Он довольно пыхтел, высунув язык. Мать посмотрела через окно на лужайку и бассейн. «Там жарко, да?» Она всегда заговаривала о погоде, когда на самом деле думала о чем-то другом. Потом поинтересовалась как сегодня вел себя твой брат. Я почувствовала, как она напряглась, поэтому стала смотреть на покрывало, не желая встречаться с взглядом и видеть, как ей больно. Мать стянула через голову серую футболку и собрала волосы в хвост на затылке. «Все в порядке, милая», произнесла она, пытаясь сохранять спокойный тон. «Ты можешь мне сказать». Я подумала о том, говорить или не говорить ей. Я взвешивала угрозу, произнесенную Леви. «Не хочу я бедничать на него», — заявила я наконец. Мать села на кровать рядом со мной, и покрывало между нами сморщилось. Я попыталась разгладить его ладонью, стремясь возвратить прежнюю идеальность. У Леви сейчас сложное время. Если он сделал что-то плохое, лучше, если я буду знать об этом. «Тогда мы сможем помочь ему». «Ты хочешь, чтобы ему стало лучше, верно?» «Угу», — ответила я, по-прежнему глядя на постель. Она стала гладить меня по спине, и мои дурные предчувствия ослабели. Мать и отец были единственными людьми, чьи прикосновения не вызывали у меня тревоги. Некоторое время я молчала, сосредоточившись на дыхании бог, а потом сказала ей, Он спрятал твои ключи сегодня утром. Она перестала гладить меня и уставилась в пол. Несколько прядей волос упало ей на лицо. Когда я думала, что потеряла их, голос ее был ровным, но я расслышала легкую дрожь где-то в глубине ее горла. Я кивнула, и мать обняла меня. «Спасибо, что сказала мне. Я знаю, что это было нелегко», прошептала она. «Скоро Леви станет намного лучше. Сейчас он не в себе. Но он все равно твой брат. Мы должны и дальше помогать ему. Продолжать любить его. И ему станет лучше». Я решила не говорить ей о его угрозах. Если скажу ей об этом, дрожь может стать сильнее. Когда в тот вечер я легла спать, аккуратно расставив мягкие игрушки по величине, у подножия кровати, я услышала, как открылась дверь. Приподнявшись на локтях, я уставилась в темноту. «Ты сказала маме?» – спросил Леви тихим, низким голосом. Я ничего не ответила. Несколько секунд спустя он прошептал. «Плохое решение, сестричка!»